Моета весны. Теперь бы надо рассказать про ту весну, но я, ей-богу, теряюсь. Не знаю даже, как объяснить. Все же сейчас попробую. Короче, вот в детстве, помнится, нашел я как-то моток красивой, медной, трансформаторной проволоки, изрядное сокровище для тогдашнего тинейджера, естественно, испытателя. Ну, нашел и нашел, как все равно Крыловская ворона свой сыр. Нашел, и вот, взгромоздясь на диван, принялся его распутывать, чтобы, значит, перевести проволоку уже на свои собственные, правильные катушки, пригодные для дальнейших экспериментов. Задача вовсе не была простой. Однако, поскольку из этой медной мочалки торчал не один, а штук шесть проволочных концов, друг от друга они ничем не отличались. И принявшись распутывать один из них, то пускал другие, ровно в той же степени заслуживающие внимания. При этом ты знал, что лишь один из них, или максимум два, действительно достойны усилий, так как позволят тебе размотать клубок до основания. Прочие же лишь создают видимость, поскольку относятся к коротким, бессмысленным отрезкам, никак не оправдывающим время, потраченное на просовывание неповоротливого медного червяка в бесчетные петли и узлы. Разумеется, я как-то справился тогда со всем этим. Но вот то недоумение запомнилось тоже. Как некая модель... Жизненных перипетий, что ли? В общем, было так. Дня через три после ухода Карины, проснувшись на добрый час, упреждая будильник, я ощутил себя в гнетущем состоянии дискомфорта. Что ж, не впервой, как говорится, и мозг, включившись в работу, исправно принялся перебирать привычный шаблон. Что-то болит? Нет. Предстоит неприятная встреча? Тоже вроде нет. Что ж тогда? Ах, да! Потерька! что-то еще совсем недавно бывшая частью твоего мира теперь в нем отсутствует. Но ведь и это не годится в причине не так ли было да прошло все уже позади. откуда же тогда этот мандраж? это дурацкое сердцебиение словно при первой влюбленности но с обратным знаком уходит что-то пугает тебя не на шутку, а прежде не пугало, Или же просто не замечал изослонённые другими событиями и впечатлениями. Так что же именно? Я поднялся, накинул халат. Стряковский шаркая поплелся в ванную. Хотел бы принять душ, но почему-то передумал. Добро хоть зубы почистил перед тем, как идти завтракать. В общем, налил я себе кофе и стал сосать его без закуски. Горькую думу думаючи Ёкарный бабай, что ж ты так паршиво-то, Игорь? Что ж ты не рад? свалившийся на тебя свободе, заслуженный и необременительный. Что ж ты не скачешь весело, словно молодой барашек, выпущенный на весенний лук после месяцев заточения в тесной овчарне? Не того ты хотел, говоришь? Тогда чего же? А правда, чего? С работой и деньгами, но тут все тип-топ, как будто грех Бога гневить, как говорят старушки. Торгующий чахлыми цветочками у кладбищенских воров. Не далее, Когда Давича, созванивался с очередным клиентом. Добродетельный аденоид в этот раз постарался. Сосватов вполне себе жирненького. Завтра поеду знакомиться, кивать головой, обсуждать размеры аванса и порядок его выплаты. Да, но тут как раз стоит пояснить про аденоида, почему такое имя забавно. Это Кликуха, само собой. По-настоящему-то фамилия у него Алипов. Костя Алипов, друг моего детства, живший в одной из пятиэтажек кораблей на Арбеле и одноклассник по 105-й английской школе, из которой он, впрочем, свалил куда-то после восьмого, чтобы 20 лет спустя вынурнуть вновь на поверхность Житейского моря, обзаведшись пивным животом и став большим человеком в мире консалтинга. Первое, мне понятно, до фонаря, а вот вторым обстоятельствам я нет. Да и пользуюсь. К собственной выгоде. Что? Кликуха откуда? Оттуда же. В сущности, обычный такой зигзаг детской ассоциативности. олипов полипов, аденоид. Чего там? Хотя взрослых порой и удивляло. Так вот, значит, этот аденоид. Но видите, я все время пытаюсь перескочить куда-то. А вы меня и не останавливаете почему-то. Словно бы околдованные. Не знаю. Вот не надо, не надо так. Стоит быть внимательнее, право. Стало быть, к черту сейчас да Вернемся в то милое утро. Кофе допит, а в голове по-прежнему чистый паштет. Такой паштет от карлик носа, нерукотворный. Одно хорошо, еще недавно искрившая во всю мощь батарейка волнения выдохлась, растратив заряд, и лишь шипит теперь еле-еле слышно. Ну ладно. К чему пришли-то в итоге? А ни к чему не пришли. По-прежнему тошно. И не понять, почему тошно. Тошно же, факт. В прежние времена и в пресходных настроениях внимал себя на люди, и чем поспешнее, тем оно лучше складывалось. Встраивался в чью-то чужую игру, пропитывался не своими заботами и всяческим мусором фальшивых смыслов. И как-то все отступало. Особенно, если выпадет примазаться к удаче. Тоже чужой понятно, но как всякая удача по природе своей заразительна. И вот уже кажется, что впереди уйма всякого светлого и манящего. Новые дивные дивы, как писал стихотворец Бродский. В общем, ничего не оставалось, как сделав рожу пряником, напрашиваться на общение. Боже, как я ненавижу это слово! С кем-либо, кто готов для Онова снизойти великодушно. Но это потом. Сейчас же утро рабочего дня, когда гостей не ждут и в гости не напрашиваются. Да и не звонят без нужды. Я отложил в сторону телефона, адресную книгу которого уже было начал ковырять. И швырнув пустую чашку в раковину, потащился обратно в спальню. Все же надо принять душ. Чего там? Бегущая по телу вода. Нет ничего приятнее, чтобы убить время. Три следующих недели были прожиты мною, словно бы, в нескольких параллельных пространствах. Одним из них было пространство работы. Вело оно себя, в общем, так, как подобает ему себя вести. В целом предсказуемо и достаточно смирно. Он даже слегка увлекся, как это нерядко со мной случается, при попадании в новый, чужой, корпоративный арт, В земле чешат центрифугинг каждодневных страстей всякие интересные человечки. В прочее же время я парил над реальностью окитать китай ночной, дважды отчаянно надирался в баре, давно вышедшей из моды пекилы, недорвота, конечно, но с гарантированным завтрашним омерзением. Причем один раз едва не словил в бубе, когда пытался что-то абстрактное объяснить случайной барышне. Ее кавалер, это я уже задним числом осознал, принялся было наматывать на кулак салфетку, но вдруг сообразил, вот умничка какая, что для успокоения столь явно перебравшего мужика достаточно лишь взять его за плечи и вежливо усадить на стул. В этом месте мне следовало бы восхититься нынешним смягчением нравов против лет моей молодости, но вот не досуг от чего-то. Значит, обошлось без фонаря под глазом, да и вообще без сильных потрясений а притче, помянутых выше. Даже, в общем-то, странно, коли вдуматься. Впрочем, жажда нечаянного общения никуда не девалась во все это время. Не раз я принимался стерзать телефонную книгу, порой набирал какие-то номера и даже пробовал заводить разговоры со знакомцами средней отдаленности из тех, о ком не слышишь годами, но при этом можешь позвонить без особо страшного повода. Все, однако, было тщетно. Завязавшиеся разговоры либо угасали, вскоре сами собой не породив последствий, либо, напротив, обретали тягостную, мучительную колею, которую я и сам вожделел покинуть при первой возможности. Когда подобное происходит дважды или трижды, вы едва замечаете собственную досаду, когда пять раз испытываете неприятное удивление. Если же все повторяется вновь и вновь, у неволе вселяется убеждение в собственной ущербности. Это такое чувство изгоя. И вот уже на пороге стоит родная его сестра, агрессивная злость. Короче, за все время мне лишь раз удалось выговориться. Ведь именно этого я жаждал, не правда ли? Выговориться, разумеется, в женское ухо, не мужское же. Выговориться, получив то, что хотел, но не то, что ожидал получить. Но обо всем по порядку. Значит, была еще такая Ксения. Вот. Познакомились где-то за год до того, не помню точно, или, может, за полтора. Мишка Майзли приехал из своей Америки на побывку и собирал в каком-то кабаке всех разом, чтобы времени тратить. Вот там она и оказалась. Причем, как выяснилось, с Мишкой до того не была знакома вовсе. Кто-то из баб привел ее с собой. Зачем, не знаю. Что? Ну, в общем, да. Та же схема, что и потом с Кариной. Уходили оттуда вместе, по пути разговаривались, все такое. Затем дружно решили, что не допили не потащились ко мне догоняться. Дома добавили, конечно, но не так, чтобы сильно. Больше для форсов. Вроде как собирался остаться, но в какой-то момент вдруг ясно дала понять, что хочет домой. И попросил проводить. Благо, жила недалеко. В начале Карбышева. Ну что ж, проводить то проводить. По дороге узнал детали биографии. Работает в кукольном театре. Художником, что ли, или костюмером? Хотя какие еще костюмеры в кукольном театре? Ладно. Сама из Кустаная или вроде того, но в Питере уже давно, вышла сюда замуж, сыну 18, стал быть замужем, бог как. Короче, ловить тут нечего, перевернем страницу и двинемся дальше. Вроде бы все так, ловить нечего. Но одна вещь меня при этом за правду задела. То, как эта женщина слушала мои побасенки. Наверное, вам знакомо подобное. Собеседник изображает вроде бы напряженное внимание, а так как на самом деле слушает вовсе не вас, вернее вас. Но не ваши слова отнюдь, а их музыку, как бы, или что... Ну, то есть человек думает о вас что-то свое в это время, какие-то фантазии, я не знаю, предположения, думает и ждет, когда вы как-то их подтвердите. Или, может, опровергните словами, или даже просто интонацией. Он в виду не показывает, нет... Демонстрируя собранность, где сказать, да, я здесь, здесь, не думать плохого, во все вот участвую в беседе. И даже реплики вставляю иногда, не то чтобы совсем не в попа. На том бы все и кончилось. Но меня та встреча все же несколько озадачила. Именно вот этим отсутствием внятного финала. Как бы неправильной заключительной нотой, не попавшей в тональность. То есть, выходит, меня не отвергли, но и не пощели к дальнейшему. Внимательно выслушали, но ничего не ответили. дней пять потом я мучился, в самом деле не зная, как поступить. И в итоге решил, что никак поступать не стану. Оставив, однако, за собой право следующего выстрела. Коли представится на то подходящий случай. И вот случай вроде бы представился. Не без труда, отыскав в телефоне нужный номер, там все у меня записаны преимущественно по фамилиям, каковую я у Ксении едва припомнил. Точнее, сперва вычислил, исключая заведомо неподходящие варианты, а уже потом нащупал в себе некий отзвук шального воспоминания. Так вот, отыскав и набрав его, я услышал в ответ слегка удивленный, но все же настроенный на продолжение коммуникации голос. «Во всяком случае, меня узнали». Сам факт утреннего звонка после годовалой паузы не был сочтен заведомо немежливым. Уже неплохо. Не помню, что я наплел в дебюте. Но, в общем, договорились встретиться в тот же день. На Петроградке после ее работы. Где именно? Я все равно. Могу к метро подойти? Я в втре освобождаюсь. У нас утренник. Да, хорошо, у метро. Или рядом. Там дальше такой памятник в сквере. Это Попов. Что? Ну, Попов, памятник Попову, тот, который радио. А, ну хорошо, давай там, у памятника этому радио. Так когда точно? Ну, в 3.15 годится? Ну, я, может, опоздаю минут на 10? Ну, да, хорошо. Надо сказать, что Ксения оказалась хозяйкой своего слова. Пришла, как договаривались, практически вовремя, в 3.48. Гнусное получасие я провел, утаптывая лужи, в ногах полумифического соперника маркони и завидую его бронзовой всепогодной невозмутимости ужо ему чудотворцу все таки странная эта штука начало апреля в наших широтах Сезон всеобщей и полной неприкаянности, приходящий всякий раз на смену самому русскому из времен года, ранней весне, когда лишь только принимается стоять снег, но состав воздуха уже изменился необратимо, и всем понятно, что тяжелая, постылевшая зима позади, а стало быть, дальше станет только лучше. Станет лучше. И будет. Будет настоящая весна, а за ней неизбежное лето, когда жить легко и можно, наконец, осуществить задуманное, сделать важные дела, вместе с тем и отдохнуть. Но все это потом, потом, не сейчас, слава богу, когда счетчик еще не запущен и нет нужды что-то срочно предпринимать, спешить куда-то. Но можно вместо этого предаваться мечтаниям, столь же свободным, сколь свободно тело, по-летнему легкой, не сковывающей движения одежды. Но такое в марте или даже в конце февраля. В апреле уже все переменяется и талая грязь проникая куда только можно оттесняя глубоко на задний план и не обязывающие намерения и давишние мечты от которых ты стыдно сказать порядком уже и устал воистину наступает межсезонье выходя на улицу всякий раз убеждаешься что оделся не по погоде путь от двери до машины достаточно чтобы испачкать ботинки а саму машину лучше и не мыть без особого повода дабы не выделяться на дороге столь гразитель но вернемся к нашему горю То бишь к подножию медного педестранца, чей безразличный взор, брошенный через проспект, сильцы различить где-то там, в скрытом серой штриховкой кустарника далеке, столь же бронзового Тараса Шевченко. Русские есть русский, хохол есть хохол, и вместе им не сойтись. И вот едва воображаемые часы на воображаемой башне встали чуть опрокинутый вправо шпагат, Девушка Ксения вторглась в поле моего зрения, обгоняя прохожих по пути от метро и по подростковому, торопливо лавируя между лужами. Все же она старалась прийти вовремя, старалась как могла. С Ксенией мы были ровесниками, однако она по всему сохранилась лучше, что и справедливо, и в той же степени закономерно, ибо я-то за собой не слежу никак. Тогда как она год назад занималась дважды в неделю волейболом, ходила в бассейн и еще куда-то там. И вся эта суета, чтобы только радовать мужа. Радовать мужа девичьей талией и стройными ногами, которые он за 20 лет совместной жизни наверняка и замечательно разучился. Зато небось мечтает о том, что ему не дано. О сиськах иного, чем у жены фасона, о широкой вальяжной заднице. Или еще о чем-то столь же интимном и дурацком. мечтает долго и бесплодно до спазмов промежности. Если, конечно, не наладился ходить налево. Но здесь я был вынужден прервать эти душеспасительные размышления. Ксения, наконец, меня заметила и свернула с тротуара на хлипкую парковую дорожку. Через полминуты мы уже здоровались. Уработалась? Ну, так, как бы да. Я ничего не делала, на самом деле. Просто надо сидеть, пока спектакль. Чайпила одна, поговорить даже не с кем, все заняты. Но все равно устаешь почему там, даже от такого безделия. Она наконец перевела дух. А у тебя как? Да так, ничего, в общем, пустой день. Как понять пустой день? Ну, пустой и все. В смысле, свободен полностью. Ни дел, ни встречи. Совсем пустой. Везучка. Что? Везучка, говорю, выспался, это уже немало. Ну, выспался, да. Пойдем, что ли? Ага. А куда? А, не знаю. Пойдем отсюда. Или ты хочешь здесь стоять? Нет, не хочу. Пойдем. Хорошо. Стараясь поскорее проскочить эти садово-парковые топи, мы выбрались к Карповке. Едва не попали под весело выскочивший из-за поворот трамвай. И вот уже стоим, облокотясь на ограждение. Глядим вниз. Леда уже нет. Но вода зеленая непрозрачна, как танковая броня. К закованным гранит берегам пристала в изобилии накопившаяся за зиму грязь, мятые пластиковые бутылки, куски чего-то еще не вполне различимого, какая-то мутная застывшая пена. Люблю здесь стоять. Ксения не спеша закуривает тонкую сигаретку. Когда Витька был маленьким, стряхивает пепел, летом специально приезжали сюда на сороковом, в ботанический сад, потом стояли вот так где-нибудь и кормили утчик хлебом. Их тут всегда было до черта, Начинаем искать уточек. Толпившиеся всю зиму вокруг какой-нибудь незамерзающей полыньи канализационного выпуска, они теперь рассеялись куда-то по свободной воде. все же нам удается обнаружить одну, сиротливо нарезавшую круги возле Петропавловского моста, а затем еще одну, выплывшую не пойми откуда, совсем рядом с нами. Можно сказать, из-под ног. А здесь вообще глубоко? Я пожимаю плечами. Думаю, нет. Летом даже водоросли видны. И рыбы. Рыбы? Ну да. Рыбы какие-то. Тут вот есть рыбы. Шныряют среди этого говна. Кто-то их ловит даже на удочку. Котов травить. Бедные коты. Угу. Вроде как самая грязная речка в Питере. Где-то писали, кажется. Сливается все, что не по поди. Бани там разные. Ксения кивает, понимающе. Да, но все равно красиво, правда ведь? Опять же, вода, она всегда завораживает. Набережная вон как изгибается эротично. Где еще такое? Теперь охотно киваю и я. Будь я постарше на несколько лет, родился бы как раз где-то в этих краях. Родители жили здесь в коммуналке, пока кооператив не изловчились сделать. Мать когда-то рассказывала. На большом вроде. Или, может, на Левашовском? Точно уже не помню. Девушка отрывает взгляд от водной глади и, обернувшись ко мне, смотрит с неожиданным любопытством. Правда? А мы здесь тоже жили недалеко. Комнату снимали поначалу. Вдвоем еще. Земляки выходят в каком-то непрямом смысле. Усмехнулась. Ага, земляки. Та квартира, конечно, была ужасная. Я помню, еще думал тогда, если не съедем отсюда по-быстрому, рано или поздно будет убийство. Либо свидетелями станем, либо жертвами. Но зато вот район этот полюбила. Уж точно больше нравится, чем наши выселки. Хотя у нас, конечно, зеленее, но здесь все-таки гор. Сигаретка, вернее ее останки, повсегдашные квадратичной параболи метким щелчком отправляются в карпу. Знаешь, что это за дом? В который... Серый вот этот. Я гляжу на тот берег, где возвышается прихотливая конструктивистская громадина. Ну да, этот. С галереей и папертью. Там Татьяна Толстая жила в детстве. Я в ее интервью читала. Которая в телевизоре? Ну да. Но ну она писательница вообще-то. Что-то помню смутная. Она правнучка Алексея Толстого. Внучка. Ага. Ксения вновь кивает. «А вообще-то этот дом для Кирова строили. Да только он не дожил». «Не дотянул, упырёныш». «Да». Я чуть качаю головой. то виська Виська-нибудь и не знает, кто такой был этот Киров?» «Ха!» «Знает. Чего уж». Ксения коротко рассмеялась. «Наверняка ведь скажет, что Киров — это тот город». «Теперь смеемся вместе». «Оно и к лучшему, в общем». Я поворачиваюсь к реке спиной... Гляжу какое-то время на пестрый человеческий поток, недружно семенящий к метро. Двинемся дальше? Я киваю. Идем по направлению к Каменноостровскому, переходим в неположенном месте проспект, и затем продолжаем свой путь вдоль чугунных перил набережной. Что ж ты замолчал? Гони экскурсию. А разве не ты экскурсовод? Нет, нет, конечно же не я. Ксения отчаянно машет головой. Я здесь так... Приезжая, практически таджикский гастарбайтер. А вот ты, наоборот, как уроженец здешних мест, должен все знать. Что же я должен знать? Ну, все. Ну, например. Например. Она глядит по сторонам. Например. Ну, например. Что вот это за Он тот большой, дурацкий, на той стороне. Что ж, это можно. Я, согласно, киваю, делаю руками жест, словно бы надеваю воображаемые очки с двумя душками. Затем нарочито, профессорски прокашливаюсь. <coughs> <coughs> Стало быть, это давняя и очень печальная история. Да-да, просто нет слов, какая печальная история. Когда-то, в незапамятные времена, когда здесь еще ходил 21-й трамвай. Ты, кстати, прочувствовала, как это давно. Гременщиков, конечно, уже пел вовсю, но интернетом еще люди пользоваться, представь, не умели. Все делали дедовским способом, глупые. И про Google почти никто не знал. Даже сам Сергей Брин, наверное. Так вот, те седые времена наняли, значит, каких-то югославов построить тут гостиницу для иностранных туристов. Которых, кстати говоря, в то время так и звали ин-туристы. Потому как аут-туристов тогда почти и не было. За границу никого не выпускали. Даже на вшивые Мальдивы какие-нибудь завалящие. Это я знаю насчет Мальдив. Это правильно было. Говно-говно они. Но не отвлекайся. Про дом раска Только не перебивай бога ради. Значит, про дом. И вот нашли большое поле. Короче, снесли целый квартал старинной застройки И начали возводить вот эту бездарную лабуду. Но тут наступили перемен, хитрый охотник. Короче, кончились деньги. И все встало. Потом деньги как-то нашлись. Но кончились Югославы. Вернее, Югославия. И все обратно встало. Потом стройплощадку приватизировали. И осталась она какому-то банку. Года через четыре банк о ней вспомнил. И решил достроить. Наняли на этот раз турок. Турки вроде бы почти застроили, Где-то даже интерьеры в номерах на стадии отделки. А где-то и занавесочки на окнах, и койки застелены. И? Вот тебе и. Значит, дело к завершению. Вдруг бац, разорились наши турки-то. И начали с банков судиться, судиться. Аж дым коромыслом так крепко судится. Ну, судились, значит, до чего-то не тут досудились, и то просто умерли все. Короче, настала тишина, в конце концов. И с тех пор, в общем-то, все так стоит без движения, только деревья растут на крыше. Вон, видишь, сейчас голые, но летом позеленеют обязательно, их сверху птички удобряют. Лет через 70 здесь будет город-сад. И что, никак нельзя достроить? Ни Мне строители рассказывали, проще все снести и строить заново, что-нибудь более подходящее. Там будто бы так, если лет пять такое чудо простоит без отопления, то все, уже небезопасно, все проржавело и может рухнуть в любой момент. А может и не рухнуть, никто не знает заранее. Да и кому сейчас нужна гостиница по советскому проекту 80-х годов, скинув брови, Ксения кивает одобрительно. Понятно все с этим? Затем вдруг оборачивается ко мне. И теперь глядит прямо в глаза, чуть склонив голову на бок. Ты о чем хотел поговорить-то? Я, если честно, не поняла ни черта. Утром по телефону как-то очень эмоционально, но туманно. Чем я могу тебя спасти? Спасти? Ну, ты же сам тогда сказал это слово. Спасти. Надо встретиться, чтобы ты меня спасла. Вот встретились. Начинаю спасать. Скажи только от чего? Славная, спокойная, взрослая женщина. Как же мне тебя не хватало последние месяцы. Видишь ли... Я правда не понимаю, с чего начать. Со мной что-то такое неладное. В общем, знаешь что? Пожалуйста, протяни ко мне руку. Вот так. А теперь потрогай сюда. Да. Прямо в куртку. Сильнее. Ага. И что? Ну вот что там, а? Как тебе кажется? Как что? Там ты, грудная клетка. Не знаю. Отлично. Что отлично? То, что я есть и занимаю объем. Да, и немалый. А что, были сомнения? Ну да, такое чувство словом для меня уже и нет. Как бы умер. И только дух, освобожденный от телесных пут, с усталым любопытством глядит на все, И даже ходит порой на работу. А, ясно. Это потеря себя называется, милый дружок. Обыкновенная вещь, чего там, со всяким случается. Не тушуйся. Считай нормально для твоего возраста. Да я же не претендую. Просто это, как бы сказать, паршиво, да? Угу. Паршиво. Но уже стало лучше. Раз ты говоришь, что я не привидение. Уже начала спасать. вот это прекрасно. Рассказывай теперь, что стряслось. И я стал рассказывать как мог. Про Карину со всеми ее закидонами. Про чертевшую работу, которая раз от разу повторяет одно и то же. Многократно виденное уже во всех смыслах пережитое. Повторяет, заставляет чувствовать себя собачкой Павлова в лучшем случае. Но чаще автоматом по продаже чего-то наподобие железнодорожных билетов. Про личный круг общения который как бы есть, но как бы и отсутствует в то же самое время, и уж точно не шелохнется ни на сантиметр, коли я вдруг склею ласты или отбуду на Марс. Про галку, которую я не понимаю с каждым днем все больше и больше. Про мое неумение, коли на то пошло, воспользовавшись сложившимся одиночеством, выстроить наконец свой быт так, как хочется именно мне про женщину, которую любил когда-то давным-давно, с которой расстались тогда же по обоюдной глупости, и чей домашний адрес вдруг нашелся в американском территории White Pages, куда заглянул движимый каким-то диковиным, необъяснимым любопытством. И как глядел потом полчаса на этот адрес, словно баран на вошь, даже не пытаясь ничего вообразить, но лишь сдерживая внутренние слезы. Я все рассказывал и рассказывал, пока мы медленно шли вдоль этой дурацкой Карповки. так, словно было сама вода не отпускала нас, волшебным способом вовлекая собственное неспешное движение. И лишь упершись лбами в ограничивающий набережную, бетонный забор ровно напротив Иоанновского монастыря свернули от реки прочь, а после задворками какой-то чудной улицы из букву «Г» и протискивающейся затем подарку арку обшарпанного конструктивистского здания выбрались на Малый проспект. Кажется, к этому времени запал мой изрядно поостыл, а вместе с ним остыло и желание месить эту апрельскую слякоть. Короче, хотелось забуриться куда-то, где тепло и кормят, при том, что моя спутница, похоже, вполне разделяла подобные устремления. В общем, решили – сделали. Зашли в ресторанчик на Ординарный, практически на углу с большим, сели у окна и принялись в ожидание официанта медитировать. Наблюдая за броуновским движением питомцев близлежащего детского садика, уже выведенных на свежий воздух ради вечерней раздачи родителям. Как ты? Съешь чего-нибудь? А? Ну, так, разве что салатик какой-то. У них есть салатики? Я думаю, да. Конечно, есть салатики. Но серьезнее, если что? Не, я не хочу. Почему? Ну, не хочу. А зря. Тут вкусно. Я знаю, что вкусно, но не хочу просто. А ты? Ну, тогда я тоже салатик. Из солидарности. А выпить? Да? Что да. Да, выпить, да. И я понимаю, что да. Ну, что именно да? Ну, все равно, как ты? Ну, может, вина какого-нибудь? Хорошо? Какого тебе вина? А тебе мне никакого. Я за рулем. Ну хорошо. Тогда мне розового. Тут есть розовое. Да, вот людей написано разве донжу 2010 года. Это хорошо? Думаю, да. Нормально. Ну, закажи мне бокал. Потом Халдей принес нам эти большущие тарелки с Цезарем и бокал Ксении. Заворуженное я смотрел, как она пробует вино. Так, взрослые женщины целуют впервые нового мужчину. С жадностью, но вместе с тем опасливо. Очень серьезно. Нравится? Ну так, ничего, нравится, да, сладенькое такое. Должны быть цветочные тона. Где именно? Везде, во вкусе и аромате. Ты покрути его в бокале, вот так, а потом нос туда сум Я показываю кулаком, как крутит мину в бокале. Вот так? Примерно да. Только нос туда опускай. Еще, еще, не стесняйся, да, глубже. Ксения послушно погружает нос в бокал, старательно дышит там некоторое время, затем выныривает, несколько недоуменно ставит бокал на стол. И что теперь? Ничего. Ощутила цветочные нотки? Не знаю, кажется. Еще малину напомнила. Ксения пожимает плечами. А так надо вот каждый раз обсуждать. Теперь пожимаю плечами я. Ну так, чем не тема? Надо же о чем-то разговаривать за столом. Вознаградив меня улыбкой, Ксения принимается ковырять салат. Нет, вполне вкусно, чего там. Спасибо тебе, хорошее место. Может, все-таки заказать еще чего-нибудь, более основательного? Не, не надо. Не надо, правда, мне достаточно, и я днем вообще мало ем. Какое-то время клюем молча салаты. Каждый свой. Послушай, я поднимаю голову и проглотив куриный кусочек, вытираю губы салфеткой. Послушай, ну вот я тебе пил, пил, значит, про то, как все у меня вверх ногами. А давай теперь наоборот, ты вот мне расскажи про тебя. То есть вот как правильно все должно быть на самом деле и чинно, иначе, чем у меня. Короче, как надо жить, чтобы стать счастливым? Мне показалось, что Ксения поперхнулась, но нет. Это она так хмыкнула с остатками салата во рту. Затем положила вилку. И, воткнув поверхность стола, острые локти соединила пальцы в замок. Ты правда считаешь, что у меня все вожули? Не знаю. А разве нет? Семья, муж, интересная работа, взрослый сын. Ну, хорошо. Семья, значит, тут так. Володя три года назад, даже нет, уже четыре. Да, почти четыре года, как началось. Короче, он заболел и лечился в стационаре. Психиатрическом. Потом его выписали оттуда. Восстановился? Нет. И как он? Никак. Живет такой растительной жизнью. Ничто его не волнует. Ничего ему не надо. Ни дом, ни жена, ни сын. Весь в себе. Почти не разговаривает ни с кем. Ну, Витька-то теперь от нас отдельно. Бог с ним, а я... Работает. Очень мало. Правда, и не тратит ничего особенного. Ест чуть-чуть, глотает что не попадя. Курит, правда, много. Ну хорошо. Ну как же, вот ты приходишь домой. А им плевать, где и когда приду домой. Нарочно задерживалась до трех ночи, не предупреждая. Никакой реакции. Ну вы хоть пите вместе, мотает головой. Уже два года ничего не было. Ему просто неинтересно. Может, не способен? Или просто думает, что не способен и боится в этом удостовериться? Нет? А что же? Просто ему не надо. А ты? А я его люблю. Ну, тебе-то надо ведь? Надо. Очень надо. Вот я и мыкаюсь, как тогда у тебя. Мужчина это считывают, конечно. На раз. И пытаются. А я их динамлю и чувствую себя потом дурой и мерзавкой. Цепляю вилкой последние кусочки, запиваю минералкой. Больше ничего не будет. И что, ничего нельзя сделать? Вновь мотает головой. Ну, ты узнавала, психологи там, разные волшебники. Бесполезно. Даже к экстрасенсорше его мать обращалась. Черт. Вот так. Счастливая семейная жизнь. Хрен бы ее побрал. Ксения улыбается печальной усталой улыбкой. И уйти нельзя никак. И остаться тоже сил уже нету. Автомобиль я бросил рядом с Декалин Совета. Мы скоро дошли до него. По пути почти не разговаривая. Благо, начинал моросить дождик. Такой, знаете, обыкновенный для питерского межсезонья. Будто сам Господь сыт тебе на голову не глядя. А ты не обижаешься в машине я включил музыку и большую часть пути мы продолжали молчать и только проехав кушали в куя наконец переварил тот словесный гарнир что давеча прилагался к салату цезарь поедем ко мне покачала головой но тут же решив что я занят дорогой повторила и в голос нет почему я же тебе рассказывала там в кафе я не делаю этого так решила ну прости меня хорошо потом Свернув к ней во двор и припарковавшись возле зеленых помойных баков, я отщелкнул ремень безопасности и, повернувшись к девушке, нащупал в темноте обе ее ладони. Поехали, а! Слегка потянул ее на себя, затем перехватил за плечи и миг спустя уже искал губами ее ускользающие губы. Все же в этом она смогла увернуться, не препятствуя, однако, моим объятиям. Ещё секунду-другая, и окончательно уклонившись от поцелуя, она, наконец, замерла, прижавшись щекою к моей щеке. даже позволила расстегнуть на куртке молнию. И вот моя рука завязла в шерстяной необъятности свитера, ощутив, как где-то там, внутри, под пятисантиметровым текстильным слоем, грудь замерла. Привычном женском оцепенении ожиданий. Я услышал ее дыхание, спокойное, изволнованное, одновременно предательски бесстыжие, но не про мою честь. Прошла минута или три, или пять. Ладно, мне пора уже идти, хорошо? В ее голосе послышалась скребущая хлебная крошка. Спасибо тебе за вечер и прости. не самой все это очень трудно дается. Тебе спасибо огромное. Правда спасла, кроме шуток. Улыбнулась на прощание. Хлопнула дверь. Конечно, прояви я большую настойчивость. А так, как всегда. А, впрочем, черт с ней. И не жаль ничуть. Чего уж там. Девять к одному плохо бы стало потом. Обоим. Тут уж к бабке не ходи. К экстрасенсорше.